Глава 17. Угроза. Нырнув в ночной мрак, я не спеша направилась к месту встречи с оборотнями. Внезапное появление Криса и его поведение напрочь выбили меня из колеи. И хотя я старалась об этом не думать, сконцентрироваться теперь было куда сложнее. Я все еще ругала себя за поцелуй с Крисом. Слабость моего духа меня очень угнетала. Как оказывается, легко я могу поддаться искушению. Луна набирала силу, но уже сейчас от нее было вполне достаточно света, чтобы даже человек мог видеть лес почти как днем. Подходя к еле, которую облюбовала накануне, я достала из кармана солнцезащитные очки и поспешила надеть их. Тяжелый вдох, тяжелый выдох. Сделав еще несколько шагов, я оказалась на границе территории. «Где меня уже ждали?» В центре стоял Рассел, вожак стаи. Справа от него такой же высокий и крепкий парень с короткой стрижкой и круглым лицом. Он был скорее милым, чем грозным. Хотя его взгляд ясно говорил, что приближаться не стоит. Но дыхание перехватило не от страха. По другую сторону от Рассела, скрестив руки на груди, стоял он. Я мысленно возрадовалась, что додумалась взять очки. Надеюсь, они мне помогут. Черные волосы Джонатана снова были взъерошены. Его лицо было настороженным, но я по-прежнему видела в нем доброту. Несмотря на очки, я все равно не решалась заглянуть в его глаза. Как и я, весь в черном, он практически растворялся в ночи. Только луна сияла бликами на смуглой коже его лица. Позади трех оборотней в человеческом обличии собралась стая волков. Их горящие глаза будто смотрели в мою душу, ненавистью сжигая ее. Горло подкатил ком. Из-за одного только присутствия волков внутри все буквально сжималось от страха. Они стояли смирно, не издавая ни звука. Темные силуэты полностью слились с ночным лесом. Горящие глаза — единственное, что выдавало их. Сегодня я насчитала 18 волков. Вожак выглядел так же, как и в прошлый раз. Он не был хмурым, но наблюдал за мной с недоверием и опаской. Едва увидев меня, он усмехнулся. «Слишком светло?» — поинтересовался вожак. «Светлее, чем в гробу?» — мрачно ответила я, подходя к самой границе. Оборотни засмеялись. «В очках было неудобно. Мне в принципе не нравились солнцезащитные очки». Когда я была человеком, их еще не изобрели, а когда стала вампиром и испробовала новое изобретение, мне не понравилось, что они искажают цвет всего вокруг. Солнце все равно не раздражало вампирский глаз, и очки с темными стеклами для нас были не более чем аксессуаром. «Ну, о чем ты хотела поговорить?» «Нетерпеливо спросил вожак». «Я хотела предупредить вас». Оборотни нахмурили брови и напряглись. Я нервно сглотнула. «Угрожать решила?» — фыркнул круглолицей. «Нет, угрожать я как раз-таки вам не собираюсь. Напротив, я хотела сказать, что приехала защитить их, но посчитала, что такое начало сделает меня в их глазах наивной дурочкой. Позвольте начать сначала. Вы знаете что-то о правящих семьях вампиров?» Все трое изобразили удивление и настороженно сузили глаза. «Что за правящие семьи?» Без особого интереса спросил вожак. «Понятно», — кивнула я. Признаться, я не ожидала, что за пределами подземного города историю не знает ровным счетом никто. Августу стало бы обидно от того, что о нем так быстро забыли. «Правящие семьи — три древние семьи вампиров», — пояснила я. «Одна из них жила на этих землях. Но пару тысяч лет назад оборотни изгнали их на другой континент. Но теперь семья решила вернуть свои земли. «А ты их гонец?» — спросил круглолицей. «Нет, не гонец». «Тогда откуда ты знаешь, чего они хотят?» Тяжело вздохнув, я решительно кивнула сама себе и ответила. «Я знаю это, потому что принадлежала этой семье. И сразу перед тем, как я от них сбежала...» «Правящие собрали отряд вампиров и собирались отправить их на ваше уничтожение. Я была в числе этого отряда. На всякий случай я сделала шаг назад. Мало ли, как поведут себя оборотни, узнав, что я была одной из тех, кто должен был их убить. К моему удивлению, оборотни не выжелали моей сиюминутной смерти. И мне показалось это потому, что они все еще не верили моим словам. Возможно, я бы и сама не поверила» если бы мне кто-то рассказывал подобные сказки. «То есть ты пришла сообщить нам о том, что хотела нас убить?» — хмыкнул вожак. «И после этого рассчитываешь на то, что мы станем тебя слушать?» «Я вас убивать не хотела, поэтому избежала. Чтобы предупредить, и чтобы у вас хотя бы была возможность подготовиться». «Какое тебе дело до нас?» — возмутился круглолицей. «Думаешь...» Мы поверим в твои сказки? А даже если так, зачем тебе нас предупреждать? Затем, что я не разделяю взглядов своей бывшей семье и считаю, что если кто-то и имеет право на существование, так это вы, а не вампиры. И это все, что ты хотела сказать? Спросил вожак. Откуда нам знать? Говоришь ты правду или врешь? К сожалению, пока что вы можете только поверить на слово. Оборотни рассмеялись, Злое есть совершенно не к месту. Кроме Джонатана. Он стоял спокойно, ни разу не улыбнувшись и не издав ни одного смешка. Джонатан пристально следил за мной, будто пытался высмотреть правду на моем прикрытом очками лице. Знаешь, Лекса, вы вампиры, не перестаете меня удивлять. Начал вожак оборвав смех. Сначала Джордж слезно умоляющий пустить на нашу территорию. Теперь ты со своими сказками о правящих вампирах, позарившихся на нашей земле. И почему в это так тяжело поверить? Да потому что вампиры всегда лезли и будут лезть в наше владение. И мы до этого времени уж как-то с этим справлялись. Так что спасибо за предупреждение. И на этом все. Пока. Но волки грозно зарычали, и я отскочила назад. Оборотни развернулись в сторону леса и уже хотели скрыться из виду. Я понимала, что отпустить их сейчас и ни о чем не договориться, значит подписать им смертный приговор. «Рассел, не будь глупцом!» — крикнула я удаляющимся оборотням. Вожак остановился. «Сколько в твоей стае волков? От силы 50? И ты считаешь, что с такой стаей сможешь выстоять в схватке?» Вожак резко развернулся, Его взгляд был таким устрашающим, что мне инстинктивно захотелось отступить. В его глазах вспыхнули злость и недоумение, и я поняла, что, скорее всего, попала в точку. «Еще ни один вампир не выжил после встречи с нами!» «Совсем недавно одному удалось сбежать, не так ли?» «Чистое везение», — фыркнул вожак. «Рассел, ты не понимаешь, что на вас надвигается!» Мой голос сорвался на крик. «Правящие вампиры — это скопление талантливых и опасных воинов. Это непростые вампиры, с которыми вам доводилось встречаться. В той семье, которой вы не угодили, вампиров сотнями лет обучают бою. Они способны перебить вас всех. Схватки не будет. Будет бойня. У вас нет ни малейшего шанса выстоять и остаться в живых». Оборотни притихли. По крайней мере, мне удалось заставить их слушать. «Я не прошу мне доверять и не прошу принять в свою стаю или пригласить в свой дом. Все, что я прошу, — это позволить вам помочь». «И чем ты поможешь?» Впервые за всю встречу отозвался Джонатан, и я имела неосторожность посмотреть прямо на него. Весь разговор я старательно этого избегала, и в одно мгновение вдруг забылась. К моему удивлению, в его глазах я встретила интерес и понимание, В отличие от своих собратьев, Джонатан не просто слушал. Он слышал и воспринимал мои слова вполне серьезно. «Я смогу вас защитить?» — тихо ответила я. «Нам не нужна защита вампира!» — рявкнул круглолицый, чем привлек внимание Джонатана, который посмотрел на него так, будто просил замолчать. «Ошибаетесь. Без меня у вас нет ни единого шанса победить!» Что смогут сделать 50 волков против, предположим, сотни хорошо обученных вампиров? Я прекрасно понимала, что Август ни за что в жизни не отправит все население города на одну битву с оборотнями. Его страх потерять всю накопленную за долгие века силу скорее заставит просидеть под землей еще тысячу лет, а не единожды попытать удачу. Но мне нужно было запугать оборотни и заставить мне верить». А один вампир сильно перевесит чашу в нашу сторону. Иронично фыркнул вашак: Вы же были в лесу и видели, что я могу. Видели. Именно потому мы тебе и не доверяем. Сухо отрезал Рассел. Он снова развернулся, показывая, что переговоры окончены. Но Джонатан стоял, все так же скрестив руки и наблюдая за мной. И как бы тяжело мне ни было это делать, я обратилась к нему. Джонатан, мой голос прозвучал очень тихо и неуверенно, но любопытство вспыхнуло в его глазах, и он даже слегка подался вперед, что напугало меня. Однако он лишь вопросительно взглянул на меня. «Дайте мне шанс вам помочь». Джонатан приоткрыл губы, желая что-то сказать, но передумал и только пристальнее всмотрелся, отчего мне стало жутко неловко, и я хотела отвернуться, но смогла лишь опустить голову. Очки скользнули вниз, и я поправила их, возвращая к переносице. «Идем!» Вожак дернул Джонатана за плечо, но тот вскинул руку, показывая, что намерен задержаться. «Появление чужаков в лесу связано с этой семьей?» — спросил Джонатан. «Этого я не знаю, но того вампира я видела впервые». Я задумалась. «А они хоть что-то сказали? Выдали свои намерения?» Нет. Ответил круглолицы. Они выходят из океана и бездумно бегают по лесу. Пока не натыкаются на нас, и тогда мы их убиваем. Вряд ли они бездумно бегают по лесу. Скорее всего, вампиры преследуют какую-то цель. Меня вдруг осенило. Рассел, позволь мне их допросить. Допросить или подсказать, что им делать? Скептически поинтересовался он. Я не буду допрашивать их одна, только в вашем присутствии. Оборотни затехли. «Пусть это будет проверкой для меня!» В отчаянии предложила я. Готова поспорить, что эти вампиры как-то связаны с семьей. Но если нет, я вас больше не потревожу. Не моргну, соврала я. Оборотни, наконец, задумались над моими словами. Раньше я, возможно, и спрашивать бы не стала. Но после договора я не могла даже переступить через границу, не поплатившись за это жизнью или не подставив семью Гербертов, «А значит, разрешение мне все же необходимо». «Да у нас прямо аукцион невиданной щедрости!» Буркнул Рассел после долгой паузы. «Как будешь ловить вампиров?» Спросил Джонатан, и я снова вздрогнула от его голоса. Я задумалась. «Если оборот не поймают их первыми, то незамедлительно убьют, ведь в противном случае вампиры наверняка попробуют убить волков». А значит, нужно сделать так, чтобы чужаки сразу попались мне в руки. Нам нужно патрулировать территории, чтобы первыми поймать вампиров. Кому это нам? Мне и семье. Я не смогу одна ловить вампиров по всему лесу. Они могут появиться откуда угодно. Риск слишком велик, чтобы полагаться на удачу. «Джордж знает об этом?» — спросил вожак. Я отрицательно покачала головой. Тогда с чего ты взяла, что семья согласится помогать? Джордж к опасности и на пушечный выстрел не подойдет. Как-то невесело усмехнулся Рассел. Я и не собиралась спросить Джорджа. Уверена, что у его детей и другие взгляды. Ты держишь секреты от тех, с кем живешь. Она спросишь тебе поверить, подметил Джонатан. Мысленно я улыбнулась хода его мыслей, ведь сама именно так бы и сказала но внешне осталась невозмутимой. «Я держу секреты только от тех, кому не доверяю». Джонатан одобрительно кивнул, и мне стало так легко на душе, будто я не стою перед стаей оборотней и не пытаюсь доказать приближающуюся к ним опасность. Я сделала вдох, но так и не смогла выдохнуть, осознав, что не удержалась и заглянула в его глаза. У них не было враждебности, даже недоверия я в них не нашла только легкая опаска, смешанная с пониманием. При лунном свете и в искажающих цвета очках я высмотрела в его глазах тот янтарный оттенок, который видела пару недель назад в зеркале, глядя на себя, и ко мне понемногу стало приходить понимание, что только рядом с ним я не чувствую ран. Душа перестает метаться, и я ощущаю такое спокойствие, которого до этого никогда не знала. «Ты небось еще попросишь пустить вас на нашу территорию?» — хмыкнул Рассел, заставив меня оторвать взгляд от Джонатана. «Да, попрошу», — невозмутимо ответила я. «Еще чего?» — не сдержал эмоций Рассел. «Стой и жди на своей территории, пока вампиры сами к вам в гости не придут, как в прошлый раз. И скольким вампирам удалось забраться так далеко в лес? Одному? Будем стоять и ждать счастливого случая?» Рассел? Самые опасные вампиры этого мира начали на вас охоту. А вы боитесь впустить парочку соседей на свою территорию?» Волки зарычали. Их огрызающиеся пасти брызгали слюной. Расылые и недовольно заворчали. Только Джонатан держал себя в руках. Прищурившись, он еще раз пристально всмотрелся в меня. А потом повернулся к собратьям и кивнул в сторону, вызывая их на уединенный разговор. Все трое отдалились, и их место моментально заполнило шеренга из волков. Они хищно пригибали головы и изредка утробно прирыкивали. Один прыжок, один укус, и я расстанусь с жизнью. Огромные волки внушали неистовый, но совершенно иррациональный страх. Ведь я прекрасно понимала, что стоит мне поднять щит, они ни за что не доберутся до меня. Я прислушалась к разговору, еле доносившемуся из-за кустов на противоположной стороне лужайки. Волчье рычание заглушало слова, да и оборотни говорили намеренно тихо, чтобы я не смогла ничего расслышать. Совещались недолго. Последнюю фразу, брошенную вожаком стаи Джонатану, я услышала отчетливо. Он сказал «под твою ответственность». Возвращаясь, Джонатан шел чуть позади своих собратьев, Он смотрел себе под ноги, на его лице отражались неуверенность и сомнение. Почувствовав на себе мой взгляд, он поднял глаза и меня снова бросило в дрожь. Теплые медовые глаза томно выглядывали из-под густых черных ресниц. Едва он посмотрел, как я отвернулась, испугавшись, что даже очки не смогут меня уберечь. Волки услужливо расступились, пропуская вожака и двух его помощников. Остановившись, они скрестили руки на груди, сурово глядя на меня. «Как ты собираешься патрулировать территорию?» — спросил вожак. Я задумалась, наспех складывая в голове план. «Чужаки всегда выходят из океана», — уточнила я. «Да». «Значит, мне нужно находиться там, где встретить их будет вероятнее всего. Мы с семьей разобьемся подвое на случай, если чужаки...» Захотят попробовать что-то новенькое и придут с другой стороны. И того. Двое у океана, двое на востоке, двое на юге и... Я с досадой запнулась. Нам не хватает вампиров. На севере наше поселение. Оно патрулируется круглосуточно. Вампиры туда не сунутся ни под каким соусом. Спокойно уведомил Джонатан. «Только если следующие чужаки не решат перейти к делу», — вздохнула я. «Ладно», — сказал Рассел и кивнул в сторону леса. «Идем за мной». Я не поверила своим ушам. Неужели Джонатан убеждал их поверить мне и его послушали? Теперь риск возрос еще больше. Ведь если они доверились мне под его ответственность, а я не оправдаю их доверие, вряд ли мне дадут второй шанс. «Можно переступить через границу?» Спросила я на всякий случай. «Вдруг это провокация?» «Да, с моего позволения можешь. И сейчас я позволяю тебе переступить через границу», подтвердил Рассел, нарочито выделяя каждое слово. Я с легкой опаской сделала шаг. Рассел, Джонатан и круглолицый парень, чьего имени я пока не знала, подпустили меня ближе. Вожак пошел вперед». Джонатан и другой парень встали по обе стороны от меня, и, как только стая окружила нас, мы двинулись вслед за вожаком. Было любопытно наблюдать за волками. Они бежали слишком близко, я ощущала запах их шерсти, но, к моему удивлению, он не был интенсивным, будто мое вампирское обоняние меня подводило. Теперь я и представить не могла, что испытала бы, если бы, будучи человеком, тогда в лесу, увидела бы этих громадных существ. Они и правда были по размеру как бизоны. Пожалуй, это очень хорошо, что оборотни не подпускают людей к себе и не показываются. Если бы кто-то увидел, какие на самом деле водятся волки в этих лесах, на них бы открыли охоту. А учитывая, что оборотни выполняют очень важную для мира работу, шныряющие по лесу группы охотников сильно бы мешали. Пока я рассматривала волков впереди, тот, что шел ближе всего ко мне, испепелял меня взглядом наполненных огнем глаз. Нас разделял круглолицый, который невозмутимо шел за вожаком. И когда я снова посмотрела на волка, он вдруг сделал выпад. Я застыла. Я могла молниеносно защитить себя, взмахнуть рукой и поднять щит, но вместо этого замерла в ужасе, пока огромная волчья пасть приближалась к моему лицу, явно намереваясь впиться зубами в глотку. Кто-то схватил меня за плечи и сильно дернул, да так, что я еле удержалась на ногах. Я оказалась за спиной Джонатана. Он заслонил меня собой. Я не видела его лица, он смотрел на оборотня, который то ли захотел пошутить, то ли и правда собирался решить ситуацию по-своему. Вожак и круглолицы остановились, как и вся остальная стая. Не знаю, что сейчас происходило. Джонатан не произнес ни слова, но волк сник, опустил голову и ушел вперед, пристраиваясь к Расселу. «Извини», — сказал Джонатан, поворачиваясь ко мне. Сработали его волчьи инстинкты. «Ты ведь вампир». Я нервно сглотнула. «Ничего себе инстинкты. Ответить я так и не смогла, потому что меня, кажется, накрыл шок. Я чуть не лишилась головы». И это в тот момент, когда я озвучила желание помочь спасти их же шкуры. А еще Джонатан. Он коснулся моих плеч. Одно мгновение, но моя кожа до сих пор пульсирует от этого прикосновения. И заслонил меня собой, защищая от своего же собрата. Он коснулся меня. Удивительно, но ничего не произошло. Я не начала обращаться». Видимо, одежда служила достаточной преградой, чтобы моя способность не сработала. «Мы идем или нет?» — Возмущенно спросил Рассел. Слова божака вернули меня к реальности. Я, наконец, пришла в себя, оторвала взгляд от Джонатана, который тоже наблюдал за мной, и тронулась с места. Быть рядом с Джонатаном и не иметь возможности его коснуться вызывало новые странные чувства. Это было волнующе и в то же время больно. Но удивительным образом старые раны затягивались, и все, о чем я могла думать, это о тепле его кожи, о межно бьющемся сердце и о желании раствориться в этом омуте, уйти в него, забыв все на свете. Чтобы рядом был только этот волк. Все остальное вдруг показалось совершенно неважным. Омут. Подняв глаза к небу, я посмотрела на звезды и горько усмехнулась. Больше никогда не буду загадывать желание на падающую звезду. Я мечтала не об этом. Я мечтала о возможном омуте, о любви, которую могу допустить, но теперь во мне разгоралось чувство к тому, с кем быть никак нельзя. Ведь я его даже толком не знала. Джонатан был на голову выше Криса, и, мне кажется, Крис мог показаться далеко не таким мускулистым, каким был на первый взгляд. Ведь Джонатан... Был действительно настоящий горой. Он не отличался от своих собратьев, но сильно выделялся среди остальных людей. Только Сантьяго мог сравниться с оборотнями. Меня передернуло от этой мысли. Я знала, что если Сантьяго окажется рядом с Джонатаном, он без размышлений его убьет. Как можно не влюбиться в парня, который способен защитить даже своего ненавистного врага, когда того собираются нечестно казнить, а позже довериться тому же врагу, которому твои собратья напрочь отказываются верить, да еще и вырвать меня почти что из волчьей пасти. Для этого должно быть большое сердце. И в его случае внутренняя красота попросту отразилась на внешней. Подул легкий ветерок с запада, и я почувствовала соленую свежесть. Уже близко. Повернув вправо и выйдя на опушку, я наконец увидела бескрайний океан. Мы подошли к краю обрыва, а камни которого легко, как бы нехотя, бились редкие волны. Луна начертила белесую дорожку на воде, а горизонт практически слился с небом. Звезды обильно рассыпались по небосводу. Ветер растрепал мои волосы, и я, с удовольствием вдохнув воздух с запахом океана, не смогла не улыбнуться. Джонатан снова взглянул на меня, с любопытством рассматривая мою реакцию — и мне пришлось тут же взять себя в руки. «Здесь появлялись чужаки. Вот у этого обрыва». Рассел указал на землю, обозначая границы. «Мы можем выделить вам этот участок». Осмотрев территорию, я все же решила уточнить. «А что насчет участков на востоке и юге?» «Выделим вам еще две тропы от дома». «Будете патрулировать вместе с волками?» Джонатан отвечает за восточную территорию. «Майк за западную и южную!» «Я буду на севере», — объяснил Рассел, поочередно кивая на своих собратьев. «Тогда начнем с завтрашнего дня?» Рассел, нехотя кивнул, все еще неодобрительно косясь на Джонатана. Я позволила себе немного обрадоваться тому, что мне все же удается найти общий язык с оборотнями. Но на всякий случай я не слишком надеялась. Вдруг они снова решат обвести меня вокруг пальца своими «но». «Что, если чужаки окажутся действительно чужаками и никак не будут связаны с этой твоей семьей?» — спросил вожак. «Тогда я поселюсь с вами по соседству и буду ждать, когда моя помощь понадобится», — улыбнулась я. Джонатан усмехнулся. Пусть Рассел и Майк не оценили мою шутку, но их лица смягчились. Уходя в лес, я не удержалась, чтобы не обернуться к Джонатану, И удивилась тому, что он тоже провожал меня взглядом. Он как магнит притягивал меня. Я почти что заставляла себя сделать очередной шаг. К счастью, волки, сопровождавшие меня, не оставляли времени сомневаться и гнали вперед. Я не могла думать ни о чем другом, кроме Джонатана. Он полностью захватил мое сознание, подсознание и чувства. А еще я злилась на Тайлера, чьи слова эхом раздавались в моей голове. «Ты не сможешь сопротивляться», — вещал его голос. Я заставила себя вернуться мыслями к договору с оборотнями. Ничего сложного в патрулировании быть не должно. Крис согласится помочь без вопросов. Близнецов, мне кажется, я смогу уговорить. Остаются Айзек и Эмма. Айзек боялся меня как огня, что вполне понятно. Ведь если он и правда был в пустыне то Айзек единственный, кто видел весь масштаб моей способности. Эмма умная девушка. И припоминает то, как Джордж смотрел на нее во время первого разговора со мной, у меня сложилось впечатление, что она еще умнее, чем мне кажется. Поэтому в первую очередь я решила обратиться именно к ней. Я не стала терять времени на лестницах, а попросту отправилась в свою комнату через балкон и нисколько не удивилась, когда увидела в ней Криса. Но... «Как все прошло?» — спросил он, облегченно вздохнув, и направился ко мне. «Отлично. Жива-здорова?» — ответила я. Крис протянул руки, чтобы обнять меня, но я увернулась. «Крис, не сейчас». Он осекся. Я поспешно направилась к двери, стараясь не смотреть на Криса. «Только не сейчас. Только не после встречи с ним. Ты не знаешь, где Эмма?» «У себя. Вместе с Айзеком». Пробормотал обиженный Крис, идя за мной следом. «Эмма!» — позвала я, выйдя в коридор. «Уверена, что все хорошо. Ты слишком взволнована». Крис попытался меня обогнать, чтобы хотя бы заглянуть в глаза, но на тесной лестнице ему это не удалось. «Да, Крис, все в порядке», — кивнула я. «А где комната Эммы?» Крис ткнул пальцем на дверь, что находилась на втором этаже за лестницей, по которой мы только что спустились. Я хотела подойти и постучать, но Эмма, с не менее встревоженным, чем у Криса лицом, уже открыла дверь. Лекса, все в порядке? Спросила она. Да, можем поговорить наедине. Айзек выглядывал из-за спины Эммы, на его лице беспокойство было больше, чем у всех вместе взятых, вот ты решил, что я пришла по их душе. Я кивнула вниз, намекая на оранжерею. Эмма, поняв без сомнений, Шагнула вперед, хлопнув дверью у Айзека перед носом. Что-то случилось? Спросила Эмма, когда мы зашли в стеклянную комнату, и я закрыла за собой дверь. Эмма, начала я. Айзек рассказывал тебе обо мне. Немного, насторожилась она. Ну так вот. Правда в том, что я действительно из правящей семьи Юларов, но я сбежала и больше не принадлежу им. Эмма не изменилась в лице. Она смотрела на меня своими багровыми, необычайно мудрыми глазами. Эмма была высокой и статной, с мягкими и аккуратными чертами лица и бледной кожей. О таких с первого взгляда говорят аристократка. «Это было понятно практически сразу, Лекса», — улыбнулась Эмма. «А после Лекса сомнений и вовсе не осталось». Я кивнула и продолжила. «Мне нужна ваша помощь, Эмма. Чужаки, пребывающие в лес...» «Могут быть непростыми прохожими вампирами. Они могут быть предвестниками чего-то очень нехорошего. Но чтобы выяснить это до того, как будет поздно, их нужно допросить». «Чем мы можем помочь?» — спокойно спросила она. Я договорилась с оборотнями о патрулировании территории. «Они выделили нам места у океана на юге и востоке леса. Нам необходимо подвое разместиться на этих точках, и когда придут чужаки...» Их следует поймать и допросить. Эмма вздохнула, повернулась и, плавно как левица, зашагала по комнате, обдумывая мои слова. Я замерла в ожидании, рассматривая профиль ее безэмоционального лица. Тяжело догадаться, о чем она думает. Остановившись посреди оранжереи, Эмма обратила на меня серьезный взгляд. «Ты знаешь, что оборотнем грозит опасность?» Я кивнула, не желая снова врать, особенно сейчас, когда прошу о помощи. «И знаешь какая?» — снова спокойным тоном спросила Эмма. И я снова кивнула, ожидая уточняющий вопрос, но его не последовало. «Хорошо. Мы поможем?» «Спасибо». С облегчением выдохнула я. Девушка слегка улыбнулась и направилась к выходу. Но я преградила ей путь, быстро выставленный в сторону рукой. «Эмма...» Можно тебя попросить еще об одном?» Она насторожилась, и я продолжила. «Не говорите ничего Джорджу. Пусть знает лишь то, что мы находимся в лесу с позволения оборотней, но ничего больше». К моему удивлению, Эмма лишь улыбнулась и коротко кивнула. «Договорились. Ни я, ни Айзек ничего не скажем Джорджу или Софи». Я благодарно кивнула. «Значит, Джордж и правда не так прост? Раз даже члены его же семьи...» Не горят желанием посвящать его в свои дела. Надеюсь, я не соврала, и это действительно останется нашей тайной. Выйдя из комнаты, я почувствовала, как на меня снова начал давить тяжелый груз. Одна проблема решена, но теперь осталось самое сложное. Нужно поговорить с Крисом.